Объявляем следующий номер, самый короткий в нашей программе. Погасите свет. Полная темнота. Начали. Петьку посадили в чулан. Если бы там можно было хотя бы повернуться, мальчишка бы изловчился, И попрыгал от радости но повернуться было нельзя и он радовался неподвижно ведь ему можно сказать повезло чего-то там ему наговорили накормили и закрыли в чулан вот и все кто другой на его месте и расстроился бы а петька нет ни капельки посидит посидит поспит поспит выпустят а он в цирку бежит не поймаете но радовался петька недолго вернее даже и не успел порадоваться вдруг ни с того ни с сего радостное настроение Улетучилась без остатка. В сердце забрался страх. Почему не попало? Пронеслось в голове. Почему даже не ругали толком? Почему даже по одному месту Не наподдавали. И Петька понял. Не попало. Но попадет. Да еще как!